руки и ноги у вас развязаны уходите мы не знаем джунгли и сын мой так как как ты их знаешь начала мясу меня не уйти далеко а люди погонятся за нами и опять приведут нас сюда сказал ее муж хм, сказал маугли водя кончиком охотничьего ножа по своей ладони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 Пока ему не стал, слышен говор толпы, собравшейся под смоковницей.